Глава 27. Мы сводим старые счеты. Спустя три часа Ама вышла к нам. Она сменила свое царское деяние на простую белую тогу и выглядела очаровательно, несмотря на покрасневшие глаза и дрожащие губы. Признаю, она смелая девушка и выдержала такой страшный удар, на что способны немногие женщины. Возможно, горечь ее разочарования и раздражения ослабевала из-за того, что все это вызвано знакомством с нами. Мне говорили, что девушки способны приносить жертвы ради тех, кого любят. Отвергнутая и презираемая народом, которому она верно служила, Ама, естественно, обратилась к тем, кто поддержал ее в беде. Она должна была понять, что мы все ее верные друзья и готовы защищать ее. Я восхищался поведением Чаки. Всем сердцем и душой он любил прекрасную девушку. Но когда увидел, что ее любит его брат Пол и что сама Ама предпочитает его, он не дрогнул в своей верности им обоим. Признание, сделанное Амой в театре, что она выбирает себе в мужья пола, навсегда уничтожило шансы Чаки, но он и глазом не моргнул. Он дикарь, этот красивый, достойный молодой человек. Он родился в дикости и лишь наполовину цивилизован. Но я бы хотел, чтобы цивилизованные белые были бы так же благородны, как он. Ама смогла, сохраняя самообладание, обсуждать события дня. «У меня сердце обливается кровью и кружится голова», — жалобно сказала она. «Я могла бы умереть, потому что неблагодарный народ так обошелся со мной». «Мы все можем вскоре умереть», — грубовато заметил Арчи. «Не все», — со слабой улыбкой сказала Ама. «Когда вы, мои друзья, уйдете из долины, я выйду к своему народу, и подвергнусь жестокой мести тча. «Но как мы сможем уйти?» спросил Алертон. «Разве вы не можете улететь, когда захотите?» удивленно ответила она. «Не сможем без нашей летающей одежды», сказал он. «Когда мы прибыли, у нас эту одежду отобрали. Но она здесь!» воскликнула Ама. «Я приказала принести ее сюда, чтобы осмотреть и понять, как ею пользоваться». Но я слишком глупа и не смогла понять. «Что значит здесь?» «Где эта летающая одежда, Ама?» — спросил Пол. Голос его дрожал, хотя он пытался сдержать дрожь. Она задумалась. «Ее поместили в моей гардеробной. Идемте, я вам покажу». Мы вслед за ней прошли по великолепным помещениям, достойным любой королевы. И в конце коридора пришли к комнате, о которой она говорила. Газовые жилеты груды лежали на полке, и рядом стояли коробки с кристаллами темлина. Я уверен, что это был самый счастливый момент в моей жизни. Я готов был поцеловать всех, включая Амму и ее служительниц. Конечно, я не сделал подобной глупости и принял свою удачу по-философски. Мы отнесли оборудование в приемную комнату, и я заметил, что пол сел в углу с Аммой, и у них состоялся долгий разговор. Он держал ее за руки, хотя сейчас она не нуждалась в поддержке. Все это время Чака молча смотрел в окно и, считая, что разговор носит личный характер, мы все не вмешивались, хотя спустя час нам стало скучно. Наконец они, взявшись за руки, подошли к нам, и у обоих были радостные лица. «Ама улетит с нами», — сказал Пол. «Правдив ли рассказ Каталата или нет, народ Ча в него поверил, и для Амы здесь больше нет места». Она наденет запасной газовый жилет, и я сам о ней позабочусь». Подошел Чака и тепло пожал обоим руки. «Вы будете счастливы, и я рад», — просто сказал он. И беднягу нельзя винить за то, что улыбка у него была немного печальной. «Когда выступим?» — спросил я, чтобы сменить тему. «Немедленно», — ответил наш предводитель. «Жаль, что мы не прихватили достаточно рубинов. — сказал Арчи. — У меня было несколько в карманах, но они остались там. Он пальцем показал на дворец жрецов. Ама повернулась к нему. — У меня здесь много красных амней, если они тебе нужны, — сказала она. — Они нам будут очень полезны в мире, куда я отвезу тебя, — заверил ее Пол, вспомнив, с какой практической целью мы затеяли это путешествие. Возможно, он вспомнил, что Амма не единственное сокровище, которое ему нужно. Девушка отвела нас в другую комнату. Она оказалась что-то вроде кладовой. Рубины? Ну и ну. Их здесь было множество. В ящиках и в мешках. Все они были отобраны для верховной правительницы за размеры и чистоту. И мы разобрали все эти камни и спрятали на себе. В целом, это не очень тяжелый груз, но их стоимость обеспечит полу-независимую жизнь и позволит выкупить старую усадьбу, так же, как окупит нам риск этого волнующего приключения. Мы надели на АМУ запасной газовый жилет, потом оделись сами. Были сомнения в том, хватит ли нам кристаллов темлина, чтобы добраться до чайки. И поэтому я предложил полететь к нашей старой квартире, забраться в окно и забрать большую коробку с кристаллами из ящика. Все с этим согласились, и когда мы были готовы к выступлению, Ама попрощалась с двумя своими верными девушками, и мы вышли на широкий балкон, выходящий в сторону дворца жрецов. Жилеты уже были частично надуты. Мы снова перевязались. Ама находилась между полом и чакой. Чака держал конец веревки. Я не привязывался, чтобы освободиться, когда понадобится, но взял Неда за руку. Увеличив подачу газа, мы все медленно поднялись с балкона и, хлопая крыльями, направились к развалинам Дворца Жрецов. Снизу раздались гневные крики, но мы не обращали на них внимания. Я видел бедного Вабу погатку который сидел на скамье с перевязанной головой. Результат его — встречи с электритом. Казалось, он совсем не печалился, что мы улетаем. Через несколько мгновений, когда мы приблизились к Дворцу Жрецов, я выпустил руку Неда и быстро опустился на землю рядом с крылом. Забравшись через окно, я открыл ящик с припасами и нашел большую коробку с темлином. Это было все, что я решил с собой захватить, и я снова выбрался в окно и добавил газа, чтобы подняться. Конечно, на это потребовалось какое-то время, и кое-кто заметил мой прилет. Прежде чем я смог улететь, из угла выбежал рослый парень и бросился на меня. Я достал электрит и уложил его. За ним последовал второй, и его ждала та же судьба. Когда я уже был в воздухе, а мои ноги едва касались земли, но я еще не поднялся, показался третий тча, которого уложил электрит. И тут, как дьявол, подбежал сам каталат и ухватил меня за ноги. Он не боялся электрита, уже испытал его действие и знал, что со временем придет себя. Я направил электрит на жреца и нажал на кнопку. И ничего не произошло. Аккумулятор окончательно разрядился. Газовый клапан был широко открыт. Я медленно поднимался, но за ноги меня держал каталат и звал на помощь. Я вспомнил, что в моем револьвере есть одна обойма. Посмотрев вверх, я увидел, что мои друзья слишком далеко от меня, чтобы прийти мне на помощь. Десяток тча бежал к каталату, и он, продолжая, как в тисках, держать меня за ноги, смотрел торжествующе. «Ничего не поделаешь!» Я приставил ствол револьвера к его уху и нажал на курок. Каталат с криком упал, и на этом навсегда закончилась его карьера. В следующее мгновение я был в воздухе и в безопасности.